Глава десятая. Модный огненный воздух, порождающий кислоту и ошибка фантаста Беляева. Удушливым воздухом когда-то называли азот. А что по вашему, то есть какой химический элемент могли называть огненным воздухом, порождающим кислоту? Название, прямо скажем, звучное в древнекитайском стиле. Сразу вспоминаются небесные драконы, парящие в белоснежных облаках. Или хотя бы цветы, сливы в золотой вазе. Нужна подсказка, пожалуйста. Огненный воздух, порождающий кислоту, необходим нам для жизнедеятельности постоянно и всегда. Без него наш организм и пяти минут не проживет. Уточнение. Все сказанное выше является чистой правдой, а не бредом больного воображения. Примерно шестнадцать раз за минуту. Мы получаем свежую порцию этого самого огненного воздуха. Да, конечно же, это кислород, бесцветный газ, не имеющий запаха. Он плохо растворим в воде и немного тяжелее воздуха. Один литр кислорода при температуре ноль градусов Цельсия и атмосферном давлении 760 миллиметров ртутного столба весит 1,43 грамма. А литр воздуха один и двадцать девять грамма. Будучи вторым по активности после втора неметаллом, кислород образует химические соединения со всеми элементами, кроме гелия и неона. С большинством элементов кислород взаимодействует непосредственно, а вот его соединения с золотом, платиной, аргоном, криптоном, ксеноном, вторм, хлором, бромом и йодом получают косвенным путем. Почти все реакции кислорода с другими веществами являются реакциями окисления. Многие из этих реакций происходят с выделением тепла и света. Такие реакции называются реакциями горения. Если какое-то вещество горит, то значит окисляется. Взаимодействие веществ с кислородом может быть и медленным. Медленное окисление происходит с выделением одного тепла без света. Самым распространенным в быту примером медленного окисления является гниение. Без доступа кислорода оно невозможно, так же как и горение. В открытом космосе, где нет воздуха и, соответственно, нет кислорода, ничто не может гореть или гнить. Также в космосе не может ржаветь железо. Поскольку ржавчина это оксиды железа, продукт взаимодействия железа с кислородом. Кроме известной всем красной ржавчины, состоящей из оксидов железа, также существуют и другие виды ржавчины, например зеленые хлориды железа, возникающие при взаимодействии железа с хлором в отсутствии кислорода, например, когда железо находится под водой. В тысячи семьсот семьдесят первом году Шведский химик Карл Шееле первым получил кислород путем разложения оксида азота и назвал полученный газ огненным воздухом, поскольку он способствовал горению. Обратите внимание, не горел, а способствовал горению. Кислород сам по себе может гореть, то есть окисляться только в атмосфере фтора с образованием фторида кислорода (OF₂). и диоксидифторида О2Ф2. Фтор – еще более сильный окислитель, чем кислород. У него нет конкурентов. Фтор – самый активный неметалл и самый сильный окислитель. Французский химик Антуан Лавуазье, описавший химические свойства кислорода, предложил назвать новый элемент оксигеном, образовав это название от греческих слов оксис (кислый) и генос (рождать). Оксиген, порождающий кислоту. При переводе этого названия на русский язык получился кислород. Какую кислоту порождает кислород? Никакую. Название было в 1775 году, когда кислотами назывались оксиды соединения химического элемента с кислородом. в степени окисления минус два. Вот примеры оксидов: натрий два О, оксид натрия; купрум О, оксид меди два; СО три, оксид серы шесть; зинум О, оксид цинка; алюминий два О три, оксид алюминия. Если химический элемент имеет переменную валентность, степень окисления. то она указывается в конце названия римской цифры в скобках сразу после названия. Обратите внимание на следующее. Оксиды – бинарные соединения, то есть их молекулы состоят из атомов двух элементов, одним из которых является кислород. Двух. Натрий-2, СО3 – это карбонат натрия, натриевая соль угольной кислоты, а не оксид. В оксидах кислород связан только с менее электроотрицательным элементом. Электроотрицательность – свойство атома смещать к себе общие электронные пары в молекуле, оттягивать к себе электроны других атомов. С менее электроотрицательным. ОФ2 – это фторид кислорода, а не оксид фтора. Записать формулу этого вещества в виде Ф2О нельзя. Поскольку фтор обладает большей электроотрицательностью, чем кислород, и потому должен стоять на втором месте, а не на первом. Точно так же, как кислород в оксидах всегда стоит на втором месте. Оксиды можно получать посредством прямого взаимодействия химического элемента с кислородом. С плюс О два равно СО два стрелка вверх. S плюс О два равно СО два стрелка вверх. два магний плюс О два равно два магний О. СО два оксид углерода четыре это хорошо известный всем углекислый газ. Некоторые оксиды удобнее получать из других соединений элементов, в том числе и из других оксидов. два H два S плюс три O два равно два SО два плюс два H два O. два H три бору три Равно Бор два О три плюс три H два O. Кислород очень активный элемент, который окисляет все подряд за редким исключением. Он не образует химических соединений только с инертными газами аргоном, гелием и неоном. Просьба написать формулу оксида аргона. Одна из любимых каверс экзаменаторов. Высокая химическая активность кислорода привела к тому, что многие элементы находятся в природе в виде своих оксидов. Так, например, оксидами являются многие руды металлов, например, железные руды. Красный железняк – феррум 2О3, магнитный железняк – феррум 3О4, бурый железняк – феррум 2О3 умножить на 2 феррум OH в скобках 3. Поэтому распространенным способом получения металлов является их восстановление из оксидов. Именно этот процесс происходит в доменных печах. В качестве восстановителя, отщепляющего кислород от оксида железа, выступает окись углерода (CO), образующаяся при горении кокса угля. Процесс восстановления железа происходит последовательно: три Fe₂O₃. CO, стрелка, 3О4, плюс СО стрелка два ферум три О четыре плюс СО два стрелка вверх два ферум три О четыре плюс два СО стрелка шесть ферум О плюс два СО два стрелка вверх шесть ферум О плюс шесть СО стрелка шесть ферум плюс шесть СО два стрелка вверх с водородом при обычных температурах кислород реагирует очень медленно Но при температурах выше пятьсот пятидесяти градусов Цельсия эта реакция происходит мгновенно со взрывом. В результате образуется оксид водорода H₂O вода. два H₂ плюс O₂ равно два H₂O. Применение кислорода многообразно. В промышленности его используют в процессах выплавки и обработки металлов, в сварке и в кислородной резке. Кислород необходим для производства многих веществ, искусственного жидкого топлива, смазочных масел, азотной и серной кислот, метанола, аммиака и аммиачных удобрений. Кислород применяется в реактивных двигателях и при взрывных работах. Баллоны с кислородом используют для дыхания на больших высотах, при подводном плавании и при космических полетах. Широко применяется кислород в медицине, где его дают для вдыхания больным, также используют для приготовления кислородных ванн. Кислород составляет примерно пятую часть атмосферного воздуха (21 процент) природной смеси газообразных веществ или же газообразного раствора ряда газов в азоте, химический состав осушенного, лишенного водных паров воздуха. вещество азот обозначение N2 по объему 78 и 0,84 процента по массе 75 и 5 процентов вещество кислород обозначение O2 по объему 20,09476 процента по массе 23,15 процентов вещество аргон обозначение Ар по объему 0,934, по массе 1,292. Вещество углекислый газ, обозначение CO2, по объему 0,0314, по массе 0,046. Вещество неон, обозначение Ne, по объему 0,001818. по массе 0,0014, вещество криптон Kr, по объему 0,00114, по массе 0,003, вещество метан обозначение CH4, по объему 0,0032, по массе 0,00484, вещество гелий обозначение He, по объему 0,00524 по массе 0,0073. Вещество водород. Обозначение H2. По объему 0,005. По массе 0,008. Вещество ксенон. Обозначение ХИ. По объему 0,0087. По массе 0,004. Состав воздуха, отраженный в таблице, может немного изменяться в зависимости от местности. Так, например, в крупных городах содержание углекислого газа в воздухе выше, чем в лесах. На больших высотах концентрация кислорода ниже. Молекулы кислорода тяжелее молекул азота, поэтому концентрация кислорода с увеличением высоты уменьшается быстрее, чем концентрация азота. Помимо указанных в таблице веществ Воздух содержит пары воды, концентрации которых сильно варьируются в зависимости от географического положения, температуры, климата, времени года и ряда других факторов. А теперь давайте совершим небольшую литературную экскурсию. В фантастической повести Александра Беляева «Продавец воздуха» рассказывается о беспринципном коммерсанте Бейли. который консервирует атмосферный воздух, лишая таким образом нашу планету ее атмосферы. Гибель всего живого на Земле Бейли не волнует. Он одержим жаждой наживы, стремится прибрать к рукам весь воздух, чтобы торговать им монопольно. Главному герою советскому метеорологу Клименко, от лица которого ведется повествование,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 И они очень хорошо платят за этот товар. Что же, они прилетают к вам, или вы отправляете туда своего комиссионера? Зачем? Я обрасаю на Марс из особой пушки вот эти снаряды. Там они взрываются и превращаются в воздух. Что вы, дорогие слушатели, скажете по поводу продажи земного воздуха марсианам? Есть мнение. Допустим, что на Марсе есть жизнь. Это вообще-то один из излюбленных сюжетных моментов для фантастики первой половины двадцатого века. Кто только не писал о марсианах. Допустим, что из особой пушки можно отправлять на Марс снаряды с воздуха. У Жюля Верна была пушка, которая отправляла снаряды на Луну. Так почему бы у Беляева не быть пушке, достреливающей до Марса? И вообще фантастам можно все, то есть почти все, выпуская воображение на бескрайние просторы. Нельзя забывать о логике. Любое фантастическое произведение должно быть логичным. Да, атмосфера Марса гораздо разреженнее земной атмосферы, а также отличается от нее по химическому составу. Атмосферное давление у поверхности Марса составляет одну сто семьдесятую от земного атмосферного давления. Почему так происходит? Да потому что Марс имеет более слабое по сравнению с земным притяжение и очень слабое магнитное поле. Марсианское притяжение меньше земного примерно в две целых шесть десятых раза. А ведь главным образом молекулы атмосферы удерживают именно силы притяжения. В качестве второстепенной силы в этом процессе участвует центробежная сила, возникающая вследствие вращения планеты. Так что отправка воздуха на Марс занятие абсолютно бесполезное. Дополнительный воздух не удержится, а уйдет в космическое пространство. Это раз. Второе. Все живые организмы приспосабливаются к условиям окружающей среды. Если в марсианской атмосфере содержится более девяносто пяти процентов углекислого газа, а кислорода в ней ничтожно мало, но при этом на Марсе есть жизнь, то именно к этой атмосфере все живое и приспособилось. Точно так же, как все живое на Земле на суше приспособилось к двадцатиодному проценту кислорода в атмосферном воздухе. При слишком больших концентрациях кислорода Во вдыхаемом воздухе может наступить кислородное отравление. Марсиане очень хорошо платившие Бейли за земной воздух поступали на и глупейшем образом, поскольку пользы от этого воздуха им не было никакой. Беля его не стоило вводить эту деталь в произведение. У химического элемента кислорода есть две различные аллотропные модификации. Молекулярный кислород O2 и озон O3. Озон присутствует в составе атмосферного воздуха в виде незначительной примеси. В чистом виде он представляет собой голубой газ с резким своеобразным запахом. Греческое слово озос, от которого получил свое название озон, означает пахучий. Вспомните запах свежести, возникающий во время грозы. Это пахнет озоном, который образуется при воздействии электрического разряда молний. В лабораторных условиях озон получают в приборе, который называется озонатором. Озонатор представляет собой стеклянную трубку, через которую пропускается электрический ток. Озон обладает более сильными окислительными свойствами, чем кислород. Причина такой высокой окислительной способности озона заключается в том, что его молекула относительно легко разлагается. Озон нестойкое соединение с выделением атомарного кислорода более сильного окислителя, чем молекулярный кислород (O3 равно O2 плюс O). Способность озона разлагаться с образованием атомарного кислорода. делает его практически идеальным средством для обеззараживания питьевой воды. Озон убивает микроорганизмы окислением, частично превращаясь при этом в молекулярный кислород. Очистка воды озоном предпочтительнее широко распространенного хлорирования воды, поскольку молекулярный кислород не портит вкуса воды. Озон нестойкое соединение. Но все знают, что где-то высоко-высоко существует толстый озоновый слой, который защищает нашу планету от солнечной радиации. Как такое может быть? Действительно, на высоте от 15 до 30 километров, в зависимости от широты, находится озоновый слой атмосферы. который задерживает самую опасную для живых организмов часть ультрафиолетового излучения солнца, коротковолновое ультрафиолетовое излучение. Выше озонового слоя жизнь невозможна. Озоновый слой образовался в атмосфере нашей планеты 500-600 миллионов лет назад, когда в ней вследствие фотосинтеза накопилось достаточно кислорода. Фотосинтез – химический процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических веществ, наблюдающихся у растений и некоторых бактерий. Сопровождается поглощением углекислого газа и выделением кислорода. Только после образования озонового слоя жизнь на Земле смогла выйти из воды на сушу. Дело в том, что молекулы озона являются неустойчивыми при нормальном атмосферном давлении. При низком давлении, а оно уменьшается по мере удаления от земной поверхности, молекулы озона становятся устойчивыми. Вечно не живут, но и сразу после рождения не гибнут. В наше время кислород стал модным химическим элементом. Необходимость кислорода для нормальной жизнедеятельности нашего организма бесспорна. При гипоксии недостатке кислорода наш организм страдает, развиваются различные заболевания. Отталкиваясь от этого верного утверждения, делаются абсолютно неверные выводы о том, что кислородные ванны, кислородные коктейли, обогащенная кислородом вода. Кислородная косметика и все такое прочее помогают нам бороться с гипоксией. Кислородная индустрия набирает обороты с каждым годом. Кислородные ванны, то есть пребывание в воде насыщенной кислородом, помогают бороться с гипоксией, а обогащенные кислородом косметические кремы омолаживают кожу. Как бы не так. Если мы могли бы усваивать кислород через кожу, впитывать его из воды, то могли бы сколь угодно долго плавать под водой без аквалангов. Кислородные коктейли спасают от гипоксии, как бы не так. Кислород, чтобы вы знали, всасывается в кровь в легких, а не в желудке. Единственным действенным способом борьбы с гипоксией является вдыхание необходимых организму доз кислорода. В дыхании и только в дыхании питательные вещества всасываются в кровь в желудочно-кишечном тракте, а кислород в легких. Каждому веществу свое место всасывания. Проветривание помещения или прогулка на свежем воздухе – вот действенные способы борьбы с гипоксией. А ведь еще есть клизмы с кислородной водой, но о них мы говорить не станем. Ибо все нужное уже сказано. Послеследствия. Деление веществ на горючие или негорючие является условным, потому что в чистом кислороде может гореть почти все. Даже железо горит в чистом кислороде точно так же, как в обычных условиях, то есть в атмосферном воздухе, содержащем примерно 21% кислорода, горит дерево. Горение железа в кислороде по виду похоже на горение бенгальского огня. Оно сопровождается громким треском, во все стороны летят яркие искры железной окалины феррум-3О4. Уравнение реакции горения железа выглядит так. 3 феррум плюс 2О2 равно феррум-3О4.